Глава седьмая. Великаны и муравьи. Милан, 1488-1490 годы. Учитывая все более активные записи и зарисовки, Леонардо постоянно испытывает бумажный голод, и нужны ему не столько большие листы для чертежей и подготовительных исследований, сколько расходный материал, дешевые листочки, где можно записать быстро меняющуюся идею бросать эскиз или схему, чтобы потом, перенеся их в чистовик, также легко все стереть. Регулярно посещая фабрику, художник выпрашивает, а иногда и крадет реестры примерно сорокалетней давности, выдирая наименее заполненные листы, которые используют для заметок. Однажды он вырывает лист из судебного перечня обвинительных приговоров за преступления, совершенные в ноябре-декабре 1489 года В другой раз присваивает пропуск, выданный в 1484 году Пьетро Пьятти, Ладзаро да Палаццо и уже известному нам немцу Алессандро да Марбаху, направленным, несмотря на вспышку чумы, из Милана в каменоломни Кандолье в Вальдо Соло за драгоценным серо-розовым мрамором для облицовки собора. Пользуясь этими сведениями, можно датировать большую группу разрозненных листов, свидетельствующих о том, насколько широки были интересы Леонардо в тот период: разработки огнестрельного оружия, включая новые модели бомбард, заметки по механике и архитектуре, эскизы портиков и праздничного убранства. Также здесь есть и весьма необычный лист с проектами приспособлений для подводной войны, связанных с фабрикой через заметку о винтах и шкивах изобретенных Брунеллески для купола Санта-Мария дель Фьорре. На одном из таких макулатурных листов мы обнаруживаем упоминание об осевшем в Милане в 1480-1487 годах старике флорентийце Бенедетто Деи, эксцентричном путешественнике и торговом посреднике, а временами еще и шпионе или тайном информаторе, большом знатоке Востока, други Луиджи и луки- пульчи, и авторе весьма любопытной хроники. Помимо всего прочего, Дэй одним из первых засвидетельствовал появление Леонардо в Милане. В свои исторические мемуары В он включает воспоминания, начатые 15 июня 1480 года, обо всех флорентийских торговцах, посетивших Милан, одновременно с Бенедетто Дэй. В самом конце списка, среди музыкантов, в числе которых Аталанто Мильеротти, фигурирует и имя Леонардо. Леонардо да Винчи, живописец, и Ридольфо Паганелли из Пизы, и Аталанто де Лавиола, и Франко Чьеко, и Андрео, брат Маладжиджи, и Свивуолою, и мастер мариотта и мессер Филиппо Лапачино, священник. Очевидно, Дэй, как всегда прекрасно осведомленный, знает, что Леонардо приехал в Милан в непривычной роли музыканта, играющего на лире. Дэй известен современникам как плодовитый автор писем, в которых он, путешествуя по Востоку, описывает самые невероятные и экзотические места и народы. Именно этому стилю станет подражать Леонардо, рассказывая в якобы адресованном Дэй письме о происходящем здесь, на Востоке, вымышленную историю о появлении великана, пришедшего из ливийской пустыни, что был рожден на горе Аталанте, и привык жить в море, питаясь китами и огромными левиафанами и кораблями. Несмотря на фантастичность сюжета, автор явно черпает вдохновение в серьезных литературных источниках – комедии Данте, Марганте Луиджи Пульчи и Черифо Кальванео, его брата Луки Пульчи. С братьями Пульчи Леонардо, скорее всего, знаком еще по Флоренции. Луиджи поначалу был клиентом франческо Костеллани, потом примкнул к кругу Лоренцо Великолепного. Из-за разногласий с женой Лоренцо, Клариче, он, как и Леонардо, вынужденно покинул Флоренцию и, поступив на службу к кондотьеру Роберто сан часто бывал в Милане, пока в 1484 году не скончался в Падуе. Стихи обоих братьев, безусловно, входят в число любимых произведений Леонардо, обожающего сюжеты с преобладанием комичного, гротескного, неправдоподобного. В том числе и экзотическую поэму Антонио Путчи «Восточная царица», в которой изложена невероятная история восточной принцессы, что странствует по миру в мужском обличье. Леонардо переписывает из нее целую октаву, по удивительному совпадению, представляющую собой описание ужасного великана Рончельоне с кожей чернее сажи и глазами алыми, словно рдеющее пламя, которое разъезжает на гигантском боевом скакуне. Как и в случае с морским чудовищем, воображение уносит уроженца Винчи далеко за рамки литературных источников, в своем безудержном крещендо превращая монстра в символ неукротимой силы природы. Поддельное письмо Деи начинается с описания гиганта, который считанные мгновение назад упал, не удержавшись на склизкой от грязи и крови земле. Это жуткое существо столь велико, что голова всадника едва достигает его лодыжек. Люди, крошечные, словно муравьи, бросаются на него, пытаясь убить или хотя бы причинить боль. Но все напрасно. Оправившись, чудовище издает устрашающий рев, и жестоко мстит назойливым насекомым, топча и пожирая их. С этого момента Леонардо переходит к повествованию от множественного числа первого лица. Он больше не простой свидетель, видящий все издалека, отстраненно. Нет, он тоже участвовал в этой битве, и теперь, смешавшись с отчаявшейся бегущей толпой, охвачен ужасом. И мы продолжили бегство. Не спасают даже стены. Ни городские, ни тем более домов и дворцов, все они сметены и уничтожены великаном. Единственное оставшееся убежище — узкие пещеры под землей, где можно укрыться, подобно крабу, сверчку или схожей твари. Дрожа во тьме, Леонардо теряет чувство реальности. Что если он уже проглочен и теперь спускается в бездонную глотку великана? Не знаю, что сказать и что сделать, Однако мнится мне, будто погружаюсь я, в голову, в чудовищную глотку и, охваченный страхом смертельным, остаюсь погребенным в его гигантском чреве. Бенедетто Дея и Луиджи Пульчи заставляют Леонардо вспомнить, что он флорентиец, и что в его распоряжении имеется невероятно богатый инструмент коммуникации — язык. За последнее столетие, благодаря популярности произведений данта Петрарки и Боккаччо, Языковое и культурное влияние Флоренции распространилось по всей Италии. А уж в Милане конца 1480-х он, будучи флорентийцем, имеет несомненное преимущество перед прочими поэтами и литераторами, даже придворными. Однако, памятуя о своем низком происхождении и воспитании, Леонардо начинает задаваться вопросом облагораживания этого инструмента. Метод есть он предложен гуманистам кристофора ландино преподавателем флорентийского университета комментаторам данта и петрарки и автором важнейшего перевода на вольгары естественной истории плиния старшего одной из первых книг прочитанных леонардо ландино предлагает современникам повышать языковой уровень усердно читая и изучая древнюю и новую классику а также обогащая лексикон путем упражнений в словообразовании основанных на скрупулезно отобранных и пущенных в повторный обиход терминов – редких, научных или латинизированных. По тому же пути пошел Луиджи Пульчи, составивший собственный лексический сборник под названием «Вокабулиста» – справочник понятий античной литературы и мифологии. Так Леонардо становится собирателем слов. Он сочетает сразу два предложенных Ландино метода – выписывает необычные выражения, встречающиеся в процессе неупорядоченного чтения, и составляет новые, исходя из грамматики, синтаксиса, значения, звучания. Самые сложные и редкие из них могут пригодиться ему при составлении наиболее значимых с риторической точки зрения текстов. Ограблению подвергаются книги, в последние годы прочно обосновавшиеся на его столе, хотя их подбор не назовешь продуманным да и подлинными образцами тосканского диалекта они не являются. Прежде всего, это вокабулиста Пульчи, средство, избавляющее Леонардо от необходимости воровать у классиков напрямую. Затем, любимый Валтурио. И, наконец, два сравнительно неожиданных повествовательных текста «Новеллино Мазуччо Салернитанце» и «Книга фацети Поджо Брачулини», опять-таки в переводе на вульгара. Листы, свидетельствующие об этой работе, встречаются главным образом в кодексе Тревульцио, ровеснике манускрипта В. Тысячи слов, выписанных в том же порядке, в каком они попадаются на страницах указанных книг. в начале приводится и краткий перечень этих книг, драгоценное свидетельство читательских склонностей Леонардо. Донат, Лапидарий, Плиний, Абак, Морганте, то есть популярная латинская грамматика Элия Доната широко используемое в колах того времени при помощи которой леонардо пытается преодолеть барьер латыни затем лопидарий книга о магических свойствах камней минералов и драгоценностей естественная история Плиния старшего в переводе ландино и наконец Марганты пульчи однако перед нами не просто лингвистическое упражнение документы и рукописи леонардо этого периода словно намеренно подчеркивают свою роль верных хранителей его мыслей на полях кодекса тривульцо нередко можно встретить присказки и пословицы напоминающие о тосканской народной культуре забывать которую леонардо не желает иногда в этих коротких фразах можно прочесть и намеки на конкретные ситуации из его жизни поговорка природа важнее породы где обыгрывается родственная этимология этих слов заставляет вспомнить историю мальчика из винчи «Дитя природы» в громадной породистой Флоренции, казавшегося полудикарем, да и теперь в Милане, несущего тяжкое бремя чужака. На том же листе, среди гротескных карикатур, неожиданно возникает шутливая антипетрарковская терцина, напоминающая творение Буркьелло и Белинчоне. Лавра лист потому лишь петрарка любил, что к колбасам и дичи приправой он служит. Я ж в свой словарь этот лист не вложил. И снова возникает тема восторженного соучастия в деле познания, переживаемого как эротическое приключение, где сила страсти равна силе страдания. Где сильные чувства, там и мучения, и великомученики. К тому же периоду относятся самые старые из дошедших до нас книжечек Леонардо. Записные книжки карманного формата. Лучший способ сохранить беспорядочные записи и рисунки, К тому же их легко брать с собой на прогулке и в поездке. Речь идет в частности о двух небольших тетрадках Кодексе Форстера III и второй части Кодекса Форстера I, в которых представлены рисунки и рецепты, исследования собора и схемы гидравлических механизмов. Кроме того, они знакомят нас с самыми ранними образцами басен и анекдотов, наиболее любимых Леонардо жанров народной литературы. Один из таких анекдотов из Кодекса Форстера III пересказывает случай, и в самом деле вполне возможный при дворе Сфорца, а его мораль иллюстрирует социальную вовлеченность ремесленников и художников в придворную жизнь. Один ремесленник часто ходил навещать некоего вельможу, ничего не прося у него. Вельможа как-то спросил его, по какой надобности он приходит? Этот отвечал, что приходит он, дабы получить удовольствие, какого тот получить не может. Затем, что он де охотно глядит на людей более могущественных, нежели он, как это делают простолюдины, тогда как вельможа может видеть только людей менее значащих, чем он. По этой-то причине вельможи и лишены подобного удовольствия. Позже Леонардо время от времени будет записывать другие шутки, которые услышит при дворе или прочтет в сборниках Франко Сакетти и Лодовико Карбоне. Особенно ему нравятся короткие рассказы, заканчивающиеся шуткой, жанр, уходящий корнями «В шестой день до Камерона Боккаччо» и «Фацетии» поджи Брачулини или Пьёвана Орлотто. Однако игривыми новеллами о монахах и проповедниках или так называемыми «прелестными фацетиями», как правило, сексуальной направленности, основанными на двойном значении слов и на свойственных его современникам свободном выражении всеобщих склонностей, Леонардо тоже не гнушается. К тому же он сам обожает рассказывать истории, например, чтобы рассмешить слушателей и запечатлеть на рисунках их хохочущие лица, как это, по слухам, произошло на одной памятной крестьянской пирушке. Что касается басен, здесь Леонардо, несмотря на знакомство с текстами античной и современной традиции от Эзопа до Альберти, предпочитает сам создавать краткие повествовательные структуры практически всегда используя варианты одной и той же темы — угнетение, насилие одного существа над другим или тщеславие и гордыни персонажа, желающего поставить себя выше или даже вне естественного порядка вещей и за это неизбежно наказываемого. Поначалу в этих текстах преобладают бытовые сюжеты, в которых предметы повседневного обихода — свеча, чернила, бумага, нож, зеркало — как и в сонетах Буркьелло, волшебным образом обретают собственную жизнь. В других случаях речь идет о созданиях природы, принимающих человеческое обличье и обладающих человеческими чувствами, крохотных обитателях тосканского сельского пейзажа, составлявших Леонардо компанию в детстве, муравье, цикаде, сверчке, мухе, пауке. Круговорот воды, что поднимается из моря в газообразном состоянии, а затем возвращается на землю в виде дождя, тоже становится сказкой, нравственной аллегорией, в которой вознесение воды объясняется ее шальной мыслью добраться до самого неба. Но затем она была изгнана оттуда, после чего жаждущая земля поглотила дождь до единой капли, и воде еще долго пришлось отбывать наказание в почве. Величайшим примером неблагодарности является бумага, которая жалуется, что чернила ее всю испачкали, не сознавая, что именно записанное на ней послание разума станет причиной этот листок сохранить. Иногда текст басни очень короткий, единственная повествовательная реплика, предвосхищающая, однако, более развернутые рассуждения, например, сравнение природы и искусства. Басни художник спорит и состязается с природой. Нож — оружие случайное, лишает человека ногтей оружия естественного. Зеркало очень чванилось, ибо в нем сзади отражалась царица. Когда же та ушла, то осталось зеркало ни с чем. В последующие годы Леонардо соберет чистовые варианты этих басен на нескольких листах Атлантического кодекса, возможно, с целью составить из них цельную антологию. Глубже станет проработка стиля длинных, демонстрирующих определенные литературные и риторические амбиции текстов, вроде истории об Иве, попросившей сороку посадить у ее корней тыквенное семечко. В итоге выросшая тыква плетает ветви дерева, лишая их жизненных соков. Наконец, снова возникает символический образ нарядного мотылька, которого тяга к разложению и смерти, заложенная в каждом из нас, неумолимо навстречу, мерцающему во тьме пламени.